Вешку убрали или мутанты, или люди. Мрачно закончил Малек, обмахиваясь в камуфляжном кепи. И мы знаем, что это могли быть за люди. Мутанты уже напали бы, верно? Верно, соображаешь, мудрец. А люди? Малек, как это часто бывало, не понял. Иронизирует Сафик или нет? Проводник курил, привалившись боком к той самой березе, у которой почувствовал след химеры. «Ночевать тут не следует», подал голос ушастый. «Могли, кстати, и мутанты нагадить. Зомби. Или бюреры». «Бюреры в лесу? Днем? Да брось ты!» Малек сплюнул. «Люди это. Чую. Самые страшные твари в зоне — это люди. Да откуда они вообще знали, что это вешка?» «Сафик!» «Какая она была?» «Много будешь знать, скоро состаришься и умрешь», процедил проводник. «Это могли быть мутанты, неважно какие, или люди, все, кто имеет пальцы. Те, кто знал, что это вешка. Но если засады нет, значит, нам просто хотели насолить, предупредить о чем-то. Это люди, я уверен. Наверное, видели, как мы шли туда. Ушастый вздохнул». Затушил сигарету и поднялся с тачки, на которой сидел. Далеко на востоке застучал крупнокалиберный пулемет, но никто из троих не обратил на него внимания. Там кордон, там солдатики резвятся. Пусть, в этой части зоны на далекие выстрелы даже птицы не реагируют. Может, его убрать как-нибудь? С то Ушастый принялся освобождать мертвого Фреда от оружия. «Ночью будет кому позаботиться», — нервно хихикнул Малек. «Костей не останется». «Закопать можно», — не слишком решительно настаивал приятель. «Или вон, в мясорубку». «Ты что ли к мясорубке пойдешь?» — фыркнул Сафик. «Закапывать бесполезно. Ночью все равно отруют». «Вот что. Моя следующая вешка ближе к шоссе. До нее слишком далеко. Кто нам маршрут обломал, потом разберемся». А пока надо выходить из леса к оврагу. «Далеко от червя окажемся», – пробурчал малек, «хотя выбирать не приходится». «Сафик, сколько тут до оврага?» «Километр или чуть меньше. Я пойду первым. Отвали-ка, я Дашку проверю». «Ладно», – с готовностью отошел малек, «мы твою долю того. Отложим». Ушастый уже проверил карманы Фреда и теперь ощупывал швы. Подошедший товарищ занялся шнуровкой высоких армейских ботинок. Не может быть, чтобы Фред не заныкал куда-нибудь деньги или барахлишко особенное. Все так делают. Он в самом деле англичанин? «Да врал, поди! пожал плечами ушастый. «Не дурак же, чтоб правду говорить. Хотя по-английски шпарил «будь здоров», как на родном. «Чего там, Сафик? Время идет. Детектор проверяет». «Какой у него?» «ДА-2. К врагу пойдем. Он первым». «Понятно, что первым», — ухмыльнулся ушастый. «Я ведь тоже стрельнуть могу, если не согласиться». «Дерьмо! Из-за него тут застряли. Дашка дерьмо!» «Червь жадничает», — вздохнул малек, переходя ко второму ботинку. «Вроде пусто». «А в носках кто будет смотреть? Пушкин? Червь-то, конечно, скотина». Но Сафик о чем думал? Надо было нажать. Упали научный детектор, слыхал? С ним мы бы почти железно вышли. А с Дашкой влетит этот дурак в ту же мясорубку. А нам потом что, монетку кидать? Вот, кстати, монетку не монетку, а я с болтом пойду, горячил самолек, сдирая носок с холодеющей ноги Фреда. Стемнело почти, блин. Ого! Денежки! Евро! «Кидай в кучу, разберемся!» Ушастый, закончив свою часть работы, устало разогнулся. В невеликом богатстве, обнаруженном у мертвеца в карманах и тайниках, присутствовал, конечно же, и тот самый болт. Ушастый поднял его, повертел в узловатых пальцах. «Толку-то от твоего болта!» Он ловко подкинул привязанный к нитке болт, тот описал сияющий полукруг. Ушастый снова поймал его. «Болтов у меня самого полные карманы. Но это же крайняк. Что ты им нащупаешь, кроме комариной плеши?» «Да два получше будет. Я уж не спрашиваю, как ты собираешься тачку катить». «Да пропади, они не пропадом эти тачки!» Во втором ботинке под стелькой малек нашел маленькие золотые серьги. Заинтересовался, разглядывая. «Кто-то носил ведь их, а, ушастый?» «Жила здесь, может, еще до первой аварии такая девчина, носила сережки. А потом бах, унесла девчина ноженьки, забыла свои сереженьки, а Фред их где-нибудь в тумбочке отыскал. «Знаю я эту тумбочку», — покосился ушастый. «Он их у Хорса в очко выиграл. Дома, почитай, тысячу раз такие умники, как ты, обшарили. Ничего там давно нет. А мне принц рассказывал, что зашел раз в один дом». Быстро оглянувшись на занятого проверкой детектора аномалий Сафика, Малек достал еще одну сигарету. «Вот, зашел, а там крыс, видимо-невидимо. Он психанул и гранаты их». «Во!» – лениво удивился ушастый. «Ну, и там пол разметало, кладка рассыпалась, старое же все. И вот он увидел крысиную нору и подумал, а посмотрю, чего там». «Ну, дерьмо, крысёныши, тряпки всякие». А принц взял лопатку, у него с собой было, и порылся там. «Тьфу!» «Да не тьфу!» «А нашел там рыжья немало!» «Крысы, что находили блестящего, все туда стаскивали, и обычные железки, и золото между ними». «Брешет он тебе дураку», — отмахнулся ушастый. «Крысы не сороки. Сафик, ну как? Темнеет». «Какая разница, с дуру и днем сгинешь!» – буркнул проводник и постучал пальцем по барахлящему прибору. «Батарейка, что ли, садится? Ладно, пошли. Аллах Акбар!» Сафик аккуратно водрузил ДА-2 на самый верх забитый оружием и экипировкой тачки. Подхватил с земли карабины. «А поделить наследство?» – вспомнил Малек. «Тут и денежка есть, Сафик. У червя поделим, кто дойдет». «Давай, не зевай!» Маленький караван двинулся дальше, теперь круто изменив направление. К востоку, к Аврагу, туда, где кончается проклятый лес. До логово червя, конечно, далековато, и впереди у них опасная ночевка, за которой последует еще более опасный денек. Но нет ничего хуже, чем остаться здесь на ночь. В темноте появляются новые аномалии, движущиеся, «Да и ночные твари могут забрести, почуяв добычу. Им, детям зоны, ничего не страшно». Почти сразу Д.А. защелкал, предупреждая о наличии впереди сильной аномалии. Сафик выругался на незнакомом товарищем языке и взял левее. «Километр блуждания между аномалиями может превратиться и в три, и в десять, а солнце все ниже».